Павел Волченко «Счастливчик!» Читает Чейз Ему везло. Ему всегда патологически везло. Сколько он себя помнил, все всегда происходило в его пользу. И даже несмотря на очень буйный, вернее наглый нрав, он ни разу не был бит. Да что там бит? Его и словом матерным особенно никогда не обкладывали. Собирались, рот даже открывали, но тут что-то мешало. То звонок по телефону, то стугу дверь, то чей-то окрик. Но как итог, никогда он не слышал в свою сторону жарких оплеух бранных слов. К экзаменам тоже особенно не готовился. А зачем, если можно было выучить только один билет, и именно он-то и выпадает на экзамене? он не особенно осознавал свое везение. Но как можно осознавать то, что с тобой с самого дня появления на свет Божий? Нет, конечно, ему говорили, что он в рубашке родился и прочие эпитеты в том же духе, и он даже важно соглашался. Но сам свое везение воспринимал как данность. У него не было тяжелых пробуждений, он не поднимался с постели сонным и не выспавшимся, не тер до красноты глаза, не плелся походкой воскрешенного мертвеца до спасительной кофеварки на кухню. Нет. Он всегда просыпался выспавшимся, бодрым, и легкой походкой шел в ванную, где, совершив все нужные физиологические дела, скоблил электробритвой мужественный подбородок с ямкой, брызгал туалетной водой на выбритые щеки, подмигивал своему симпатичному отражению и шел в зал одеваться. Так было всегда. «До сегодняшнего дня». Сегодня же, когда он брился, призывным звонком разродилась старенькая моторолла, еще с монохромным экраном. Не выпуская из рук бритву, он потянулся за телефоном. «Кто?» «Я?» Звонил Димка. Этот голос не узнать было просто невозможно. Но Антон требовательно спросил, так, для порядка. «Кто я?» «Димыч!» — А для тебя, подлец, Дмитрий Григорьевич. — Чего в такую рань звонишь? Антон прижал плечом сотовой куху и, освободившейся рукой, потянулся к дезодоранту. — Ох, помнишь магазин двадцать четвертый? — Это тот, что еще с перестройки закрыт? Антон встряхнул баллон с дезодорантом, пшикнул подмышку и чуть не подпрыгнул от холода. Последние остатки сна смело напрочь. — Точно тот. Его сегодня по новой открывают. «Вроде компы сотовые и прочее в том же духе там будет». «И что?» Антон неудобно отклячил руку, собираясь пшикнуть под вторую подмышку. «Говорят, что лотерея у них будет. А ты ж у нас самый...» Антон нажал на головку дезодоранта, обжигающий холодная струя ударила подмышку. Антон вздрогнул, и сотовый выскользнул из-под уха. «Черт!» Антон поднял сотовый из кафельного пола, нажал на кнопку. «Глухо». Экран не светился. Сдох. На душе стало тоскливо. Не сказать, что это был хороший сотовый, да и не новый уже, но Антон привык к нему, сроднился. Он еще потыкал кнопочки, но без особой надежды. Нет. Сотовый помер окончательно и бесповоротно. Осталось только произвести вскрытие и злостно смародерить симку. «Лотерея, говоришь?» Двадцать четвертый магазин был не совсем по пути на работу. Надо было свернуть во дворы, пролезть через пару дыр в сетчатом заборе спортивной школы и только потом свернуть на улочку, где был двадцать четвертый. К десяти Антон подошел к магазину. Раньше это было обшарпанное здание с отколотыми кусками штукатурки и с парой покосившихся буков над витриной «П» и «Д». Это все, что осталось от надписи «Продукты». Теперь магазин выглядел иначе, никакой штукатурки, модная евровагонка. Высокие витрины во всю стену, почти изящное крыльцо с широким пластиковым навесом. И вся эта красота обвешана цветастыми гирляндами ярких воздушных шариков. Около еще закрытых дверей собралась целая толпа. Тут были и любители халявы, которых было легко узнать по суетливо бегающему взгляду. И крупные суровые тетки, которые считали своим долгом присутствовать на каждом таком событии, и, конечно же, пенсионеры, куда без них-то. Больше всего бузили именно пенсионеры. То гневились, что так долго не открывают, то осуждающие косились на витрины и, словно удивляясь, спрашивали, кому это барахло только нужно. Ну и, конечно же, обвиняли правительство во всех смертных грехах. Остальные вели себя спокойно. И только иногда устало поглядывали на активных пенсионеров. Антон высмотрел в толпе Димку. Тот стоял в тени у самого крыльца. — Дай закурить, — сказал Антон вместо приветствия. Димка послушно протянул пачку, чиркнул колесиком зажигалки. Антон блаженно затянулся. — Давно стоишь? — Минут десять. — Говорят, чего? — Да ничего, только старперы пургу гонят. Он зло оглянулся на кружок стихийного митинга вокруг одного особенно бойкого старичка. Ясно. Внезапно грянула громкая музыка, торжественно распахнулись двери и на крыльцо высыпала толпа в ярко-оранжевых корпоративных рубашках. Словно из ниоткуда организовалась тонкая стойка с микрофоном. К ней чинно прошествовал объемный дядька в черном костюме. «Рад?» Рад приветствовать всех вас в этот радостный день. В день открытия нашего магазина. Толпа служащих в корпоративных рубашках разразилась истовыми аплодисментами. Народ же сохранил скучающий нейтралитет. — Как думаешь, это надолго? Димка зевнул. Да не должно бы. Антон снова затянулся, выпустил колечко дыма. и с наслаждением посмотрел, как оно переливающимся бубликом поплыло вверх. «В честь нашего открытия, дня рождения, так сказать, все сегодняшние покупатели получат от нас обязательный подарок — карту скидок, а также по номерам карт...» Оратор сделал паузу, посмотрел по сторонам. «Будет проведена лотерея». оранжево рубахи снова взорвались аплодисментами. В толпе же организовалось движение. Любители халявы стали пробираться наружу из кружка слушателей. Толпа заметно поредела. Оратор грустно проводил взглядом ушедших, растерянно крякнул. «Собственно, все. Прошу вас пройти в наш магазин и удачных покупок. Спасибо». Оранжевые рубахи шустро бросились в магазин. Следом за ними толкучей гурьбой ломанулись неуемные пенсионеры. За ними спокойным конвоем прошагали тетки. Димка с Антоном зашли последними. Магазинчик был так себе. Обычный магазинчик, почти ларек, где пытались на маленьком пятачке пространства уместить все, что только возможно. Стиральные машины, поверх них микроволновки. Вдоль стен высокими стражами замерли белоснежные туши холодильников. В стеклянных шкафах-витринах чуть ли не кучами навалены сотовые блендеры, цифровые фотоаппараты и прочая электронная мишура. Антон, скучая, бродил меж всего этого нагромождения, приценивался. Купить особенно он ничего не мог. Денег с собой взял буквально копейки. Думал, что халява сразу обломится. А тут на тебе, обязательная покупка. Димка же наоборот метался из стороны в сторону, Сверялся с записями в обтрепанном блокноте. Наверное, цены смотрит, дешевле здесь или нет. Любит он такими делами заниматься. Антон уже собирался уходить, но перед самой дверью остановился, оглянулся на кассу. Там за спиной миленькой молодой кассирши с пустым взглядом примостилась узенькая полочка, с которой свисали маленькие блестящие брелоки для сотовых телефонов. Антон прищурился. «А почему у вас вон те блестящие прелести?» Он взглядом показал на брелоке. «А вам какой?» Кассирша мило улыбалась, обнажив великолепные зубки. «А вон тот, маленький, пружинкой». Ему показалось, что этот брелок просто обязан стоить меньше всех. «Этот?» Она быстро сняла его с полочки и положила перед Антоном на прилавок. «Этот двадцать пять рублей». «Будете брать». Антон сунул руку в карман, достал ворох монет и одну мятую десятку. Посчитал, оказалось двадцать шесть рублей с копейками. Кассирша быстренько выбила чек, вручила Антону брелок и карту скидок. Надрессировано доброжелательно сказала. «Спасибо за покупку». «Всегда пожалуйста». Антон развернулся, собираясь выйти на улицу. «Ой, подождите», – окликнула его кассирша. Я забыла ваши данные для алтереи записать. Выигрыша ждать долго не пришлось. Удача не подвела. Уже утром яростно затрезвонил домашний телефон, где учтивый голос то ли той же кассирши, то ли ее клона радостно объявил Антону о победе. Через полчаса он уже был на месте, из кармана торчал краешек карты скидок. Сразу подошел к кассирше, уже другая, но такая же милая, Такой же натренированный оскал улыбки и стеклянный блеск в глазах. «Чем могу? Я по поводу выигрыша». Перебил ее Антон и жестом победителя в партию дурака припечатал карту скидок на стол. Кассирша даже губки не надула, оскал с лица не сошел. Достал распечатку с номерами карт и именами. «Антон Евгеньевич Боголюбов». Развернула распечатку... подтолкнула к нему лист и положила рядом ручку. «Распишитесь, пожалуйста». Антон посмотрел на лист. «Третий в списке. Небогато. Хотелось бы, конечно, получить главный приз. Что там, холодильник? А третий... Третий как раз сотовый. Ну, то, что надо». «Спасибо. Сейчас подойдет менеджер и...» Заучено затараторила кассирша, Антон опять перебил ее. «А какая модель телефона?» «У вас тут не указано». «Все вопросы к менеджеру». Она приподнялась на цыпочках, высматривая кого-то в лабиринте товаров. «Вова! Вова, иди сюда!» Приземистый парень с отчаянно рыжей шевелюрой быстро пробежал по узким проходам между холодильниками и стиральными машинами. «Вы выигравший?» «Да. И что там у вас?» «Сотовый». Антон сделал паузу. только вот не написано, какой». «Сейчас разберемся. Пойдемте». Рыжий менеджер Вова уверенно провел его к витрине, за которой рядами выстроились сотовые. «И какой из них мой?» «А вы любой выбираете, на свой вкус». Вова сделал широкий жест, но флеш-карты и прочие дополнительные аксессуары за свой счет. Антон придирчиво стал всматриваться в маленькие таблички конфигурации телефона. Тут ему не нравилась камера, тут нет MP3-плеера, тут нет блютуза, тут памяти родной копейки, и вся надежда только на флешку. Он постепенно опускался все ниже и ниже, и уже на самой нижней полке витрины, почти на полу, увидел темненький неказистый телефончик с логотипом God и табличку рядом с ним. «Включено все». Антон усмехнулся. «Этот сотовый стоило взять хотя бы из-за чувства юмора. А конфигурация...» «Да, пускай идет она к лешему, эта конфигурация». «Вот этот, пожалуйста». «Какой-какой?» Вова уселся на корточке рядом с витриной. «Этот серый?» «Ага». Вова загремел связкой ключей, нашел нужный, открыл витрину. Достал телефон, повертел его в руках и удивленно вскинул брови. «Простите, это, наверное, шутка персонала». Он растерянно развел руками. «У нас такая... Хм... модель не числится в прайсе». но «Ну, ничего страшного». Антон радушно улыбнулся. «Вы же сказали любой. Я беру этот». Э, «Как скажете». Он протянул сотовый. «Желание клиента...» Только у нас к нему ничего нет, даже зарядного. Да ничего. Антон уже пошел на принцип. Итак, так сойдет. Спасибо. Заходите еще, — крикнул вслед Антону менеджер, а потом обернулся к витрине. Какой же сотовый взял победитель? Не проводить же по бумагам аппарат, который на балансе не числился. Вова придирчиво окинул взглядом полки, взял черную Nokia. самую дорогую, ту самую, на которую он давно копил деньги. Взял и сунул в карман. Антон открыл раскладушку сотового уже на улице. Открыл без особой надежды, уже уверившись в том, что телефон будет стареньким, а может даже и убитым напрочь. Вопреки ожиданиям, он увидел большой экран, на котором яркими красками светилось меню опций. «Интересно». Раз опции, то значит в нем уже симка чья-то есть. Забыл, однако, шутник вытащить свою карточку. Пощелкал по опциям. Залез в каталог картинок. Пусто. Залез в каталог мелодии. Пусто. В игры тоже голяк. Сотовый был девственно чист. Выбрал опцию фотоаппарат. вскинул его на манер камеры. Прицелился на красивый купол церкви. виднеющийся поводаль за пыльными городскими крышами, сфотографировал. Получилось неплохо. Картинка смотрелась вполне прилично. Даже тонкие искры бликов от литого креста можно было различить. Щелкнул на увеличение. Крест приблизился, как будто фотографировал не отсюда, а вися в воздухе, в паре метров от золоченого купола церкви. «Это ж сколько у него мегапикселей!» Снова включил камеру, навел сотовый на чуть виднеющийся в туманной дымке зеленый холм. Нажал на увеличение. Холм послушно стал приближаться. Вот уже и рощицы на склоне можно разглядеть. А вот и отдельные деревца видно. Руку протяни, и вот они, рядом. Зум послушно гудел, и вот уже виден каждый листочек. Тоненькие ветки под кронами. «Видно гусеницу, зависшую на белесые нити паутины». Антон зажмурился, встряхнул головой. «Так не может быть!» «Потому что не может быть и все тут!» Открыл глаза, посмотрел на экран. «Нет, все-таки может!» Антон уселся на лавочку около входа в магазин. «Надо было успокоиться!» а заодно и посмотреть, что еще есть интересного в этом загадочном агрегате с логотипом неизвестной фирмы ГОД. Разобраться не успел, зазвенел веселенький рингтон. Антон вздохнул. Вот и все, нашелся хозяин. Взял трубку. «Антошенька, ты почему не звонишь?» Антон открыл рот. «Сынок, чего молчишь? Я не вовремя? Ну вот». Ты мне перезвони, пожалуйста, когда освободишься. Короткие гудки. Антон уставился на сотовый, как на гранату без чеки. «Что же ты такое?» – прошептал он. А рядом проходила старушка с огромной сумкой, из которой торчали подсушенные листья банного веника. Она остановилась, брезгливо посмотрела на Антона, буркнула. «Наркоман». и быстрее зашагала прочь. Антон проводил ее взглядом. «А действительно, на кого он сейчас похож? Сидит с телефоном в руке, глаза выпучены, сам весь белый, губы трясутся. Наркоманы есть». Он вскочил с лавочки, сунул сотовый в карман рубахи и быстро побежал домой. Уж там-то никто не помешает разобраться с тем, что попало ему в руки. Залетел в квартиру. Хлопнул дверью, скинул ботинки и сразу в зал. Бережно достал сотовый. Положил на стол. Сначала отер вспотевшие ладони о штаны и только потом взял телефон в руки. Открыл опции. Выбрал телефонная книга. В ней была только одна запись. Мама. Позвонил. «Антоша!» Радостный голос мамы. «Ну как ты там?» «Все хорошо, мам. Ты прости, что не звонил. Руки не доходили. То дела, то еще что». «Ну ничего, ничего, сынок. А как то девочка? Лена вроде». «Мам, не начинай ты», — протянул Антон. С Леной они разошлись уже почти как полгода назад, но мама всякий раз про нее спрашивала. «Хорошо, хорошо». Повисла тяжелая пауза. «Мам, мне сейчас бежать надо». промямлил Антон. «А, ну хорошо. Счастливо». «Пока», сказал он уже в пульсирующую короткими гудками трубку. «Точно. Это его мама. Не мама мифического тезки, а самая, что ни на есть, настоящая, родная. Ошибки быть не может. И откуда взялась эта мелодия? Проверялся. Не было ни одного рингтона. А тут хорошая эмпетришная мелодия». «Фантастика какая-то! Это по части Димки. Любит он вот такие штуки!» Экран сотового снова вспыхнул. Пошел вызов. Вызываемый абонент значился как «Димыч». Антона только оставалось удивленно смотреть на сотовый. Включилась громкая связь. «Антох, что звонишь? Выиграл чего вчера?» «Выиграл». «Что?» «Сотку». «По ней сейчас с тобой и говорю». Мысли спутались. В голове творился полнейший сумбур. Антон разговаривал с Димкой на автомате. «А, ну, поздравляю. Сладкая штука хорошая. Что за модель? Новый хоть?» «Да, нормальный». «Антох, ты прости, у меня дела». На заднем фоне громко взвизнула девица. Раздался веселый, чуть пьяный смех. Так. «Вечером созвонимся?» «Хорошо». «Ну, давай тогда». Антон еще услышал веселый, с повизгиванием смех, и тут же связь оборвалась. «Весело там у них». Антон подумал, где это сейчас может отрываться Димка. Пальцы в это время сами собой щелкали по сотовому. Снова вызвал телефонную книгу. Уже две записи. «Мама» и «Димыч». «Надо полагать, и мелодий тоже стало две». «Маразм!» Антон усмехнулся. «А сейчас придут супер-пупер-секретные службы и загребут меня туда, куда Макар Телят не гонял». А в голове даже мысль пронеслась. Дверь входную открыть, чтобы не сломали. «Что же ты еще можешь? Великое чудо техники!» Экран сотового скромно потух. «Проверим!» «Позвони Лене». Ленкиного телефона он не знал. Старую симку она выкинула. Как только они разошлись, и с тех пор он ее и не видел, и не слышал. Экран сотового опять вспыхнул, и пошел вызов. У Антона мгновенно вспотели ладони, сотовый чуть не выскользнул из дрожащих пальцев. В горле пересохло. «Неужели она сейчас возьмет трубку? Неужели...» «Алло?» «Она. Точно она». Этот голос он мог узнать когда угодно, где угодно и при каких угодно обстоятельствах. Сердце забилось часто-часто, кровь прилила к лицу, уши прямо загорелись от жара. «Алло, кто это?» Нетерпеливо повторяла Лена. «Я сейчас повешу трубку, говорите». Э -э -э, «Лена?» Заикаясь, спросил Антон. «Антон?» Глубокое удивление в голосе и тут же гневно. «Откуда у тебя этот номер?» Н «Ниоткуда», — честно признался Антон. «Катька сказала». В голосе было больше уверенности, чем вопроса. «Какая Катька? Не знаю такую». «Ну, светленькая такая, тощая». Лена споткнулась и уже совсем потеряно спросила. «Помнишь?» «Нет, не помню. Да и неважно. Неважно. — повторила эхом Лена. — Ты сейчас где? — Давай не будем снова, — тихо сказала Лена. — Снова... — Хорошо, не будем. Он нажал отбой. Стало тоскливо. Остро почувствовалась пустота внутри, и вроде сколько уже времени прошло. А нет, пока не помнил, пока не слышал, все было хорошо, но стоило только снова услышать ее голос, как все чувства проснулись. Лучше бы и не звонил вовсе. «Колька!» Пошел вызов. Антон нажал сброс. «Витька!» Снова сброс. «Егор!» Сброс. Он просто пополнял телефонную книжку. Просто для того, чтобы было. Просто потому, что хотелось хоть чем-то забить пустоту, поселившуюся в груди после звонка Лени. На самом деле, ему сейчас ни с кем не хотелось говорить. «Жорка?» «Сброс». «Костька?» «Сброс». «Артур?» Пошел вызов. Антон нажал сброс и замер. «Артур?» «Артур Паев?» Паренек, с которым они познакомились в пионерском лагере еще во времена СССР. Хороший парень, с которым так хорошо было переписываться, с которым можно было побеседовать на все темы, к которому так привык. И почему из головы вылетело воспоминание о том тонком конверте, в котором был вложен маленький листок, вырванный из тетради. «Артур погиб в аварии, не пишите больше». И подпись. «Мама». Но вызов же шел. Антон выбрал контакт. Артур нажал на вызов и стал ждать. Нестерпимо долго тянулись гудки. И Антон уже было подумал просто бросить трубку. «Здравствуй, Антон!» До нельзя усталый голос, почти без эмоций. «Здравствуй, Артур!» «Это ты?» Зачем спросил, он и сам не мог понять, и так было ясно, что это Артур. «Да, я...» «Но ты же умер!» Закричал в трубку Антон. «Погиб! В аварии погиб!» «Да...» Голос ответил все так же спокойно. «Но как же тогда? Как? Как такое вообще может быть?» «Может». «Ты...» — Антон смирился. «Ты сейчас где? В раю? В аду?» «Нигде. Я жду. Чистилище». Трясущимися руками Антон нажал на отбой. «Нет, это не новейшая разработка военных». «Не может быть такое разработано!» «Ладно оптика, ладно номера, до всякого можно додуматься, но тот цвет, чистилище!» Антон отодвинул сотовый подальше от себя. Было страшно. Было по-настоящему страшно, и уже не хотелось усмехаться, как тогда, когда думалось о врывающейся в двери спецслужбе, не хотелось восторгаться навороченностью новой игрушки. «Значит, есть. Есть там что-то за последней чертой!» Зазвонил сотовый. Антон от испуга чуть не подпрыгнул в кресле. «Тоха!» Звонил Димка, и, судя по голосу, в уже изрядном подпитии. «Да». «Тоха, я тебе что звоню-то? Ты же у нас сотку выиграл». «Ну?» «Ну так обмыть надо, проставиться». Сзади послышался чей-то пьяный голос. «Ясно. Все свои пропили, теперь спонсора ищут». «Дим?» «Да? Весь внимание. «Димка, тут такое дело?» «Денег, что ли, нет?» А в голосе прозвучала нотка разочарования. «Да не, бабки есть. Короче, это не простой сотовый через него, но этот свет позвонить можно». «Ты там случайно не мазался?» Голос сразу стал масляным, слащавым. «Да не, я на полном серьезе тебе говорю». «Круто!» Он пьяно хохотнул. «Знаешь, что я бы на твоем месте сделал?» «Что?» Шепотом спросил Антон. «Богу бы позвонил и спросил, нафига он весь этот цирк устроил? И в чем смысл жизни?» Димка пьяно заржал. «А что?» «Хорошая идея!» Ржачка к обрезала. Антон представил, какая сейчас удивленная рожа у Димки и нажал отбой. Снова положил сотовый на стол. Хотел уже сказать вызвать, но передумал. Сходил на кухню, закурил, подумал. Решительно вернулся в зал. «Богу звони!» Он замер в ожидании. На сотовом пошел вызов. Пальцы до онемения сдавили почти докуренную сигарету. Зазвонил домашний телефон.